Голландская кухня Пища была тяжёлой, и готовили её кое-как. Масло, сыр, солонина — вот блюда, не требующие большого внимания, отмечает аббат Сартр. А бульон у них — что иное, как вода, в которую в волю набросали соли и муската, риса и рубленного мяса, не имеющего вкуса. И эта бурда ясно доказует вам, что на её приготовление ушло не больше часа. Эта цифра — один час, щедрое предположение. Парижские кулинары тратили на свой бульон полдня. Что до муската, то его добавляли только по торжественным случаям, поскольку пряности стоили дорого, учитывая высокие налоги и комиссионные аптекаря, торгующего ими в розницу. Нидерландская домохозяйка, независимо от социального положения, сама занималась готовкой. Во многих семьях стряпали один раз в неделю, а в остальные шесть дней разогревали уже готовые блюда. Испанский посланник увидел однажды в Гааге группу депутатов Генеральных Штатов, мирно сидевших на скамейках и уминавших краюшки хлеба с сыром в ожидании начала заседания. «Такой народ победить нельзя!» – вскричал испанец. Этот анекдот относится к 1610 году. Полвека спустя крестьяне питались почти исключительно овощами и молочными продуктами. Матросы – рыбой, кашей и сыром. Стол мещан едва ли отличался многообразием. Неимущие довольствовались репой, жареным луком, черствым хлебом и пивом. Социальные различия, ярко выраженные в обстановке дома и почти незаметные в одежде, в питании также едва проявлялись. Национальным блюдом, чаще всего готовившимся на обед, можно назвать хютспот. Его готовили из нарубленной баранины или говядины, зеленых овощей, пастернака или слив, сбрызнутых лимонным или апельсиновым соком и пропитанных уксусом, которые перемешивали и долго варили с добавлением жира. Существовало несколько разновидностей этого блюда, в частности, луковый хюцпот. В 1631 году в Лейдинской школе учащимся давали на воскресный обед Суп с хлебом, горячее мясо или хюцпот. В обычные дни они получали всё тот же суп с хлебом, рубленное мясо, капусту, хюцпот, белую фасоль, копчёную либо свежую рыбу с хлебом, маслом и сыром и один пшеничный каравай на четверых. Ужин состоял из хлеба, масла и коровьего сыра. Молоко – Основа детского питания и многих блюд доставлялась в города из окрестных деревень. Качество этого скоропортящегося продукта никто не проверял, что говорит о весьма любопытной непоследовательности. По правилу, общему для всех сельскохозяйственных продуктов, доставленных напрямую производителем-потребителю, продажа молока не подпадала ни под какие гильдийские предписания – Горожанину ничего не оставалось, когда верится честности крестьянина. Зато масло поступало по торговой сети. Голландское масло славилось своим качеством. Экспортируя его за рубеж по высоким ценам, сами голландцы довольствовались дешёвым английским или ирландским маслом. Немцы окрестили своих соседей-нидерландцев «сыроглотами», Нидерландские желудки не могли вместить все запасы сыра, производимого в стране. Сыр стал чуть ли не единственной статьёй непосредственно нидерландского экспорта. Зато при недостатке зерновых в Нидерландах пекли хлеб, который французы единодушно признавали несъедобным. Чёрный, вязкий, камнем, ложившийся в желудке, Голландский хлеб приготовлялся из ржаной, ячменной, гречишной, овсяной муки и даже из бобов. Очень дорогой пшеничный хлеб в обычные дни могли себе позволить лишь состоятельные люди. Нидерландцы были самыми крупными потребителями овощей в Европе. Почва в деревнях была более чем пригодной для огородных культур – горох, Бобы, белая капуста, морковь, брюква, репы и огурцы, вместе с молочными продуктами, составляли основу рациона простого народа. Артишок, зеландская и голландская спаржа, заслужили международные признания и экспортировались в Англию. Зато картофель, завезенный в конце 16 века в Леденские ботанические сады Клузия, Считался ядовитым. Богатые любители выращивали его наряду с помидорами, как декоративное растение. В городах было много торговцев овощами. То были крестьяне, имевшие палатку на рынке, разносчики с тележками и корзинами, лавочники, восседавшие под карнизами своих домов между кочанов капусты и связок лука. Все они торговали также и фруктами. Последние не всегда шли в пищу свежими. Чаще их готовили, особенно сливы, вместе с овощами. Супы из гороха и слив, сдобренные имбирем. Белая фасоль в сливовом сиропе. Жареная свинина со сливами и изюмом. Баранина в сливах и под мятным соусом. Рубленное мясо со сливами, изюмом и под подпатокой. Рубленный телячий язык с зелеными яблоками. Шли они и на варенье, которое делали иногда по сложным и несколько странным рецептам. Фрукты в белке, смоченные дождевой водой. Варенье из ореха. Яйца входили в большинство блюд главным образом в разновидности блинов. В Голландии и Хелдере процветало птицеводство, и яйца были одним из самых дешёвых продуктов питания. Рыба — Речная, морская, свежая, засоленная, жареная, вареная, под соусом и без дополняла этот по большей части вегетарианский рацион. Карпы, лещи, плотва и морской окунь – виды исчислялись десятками. Сельдь превратилась в национальный символ. В конце весны, в первые дни по окончании ежегодного лова пробовали свежачок из только что вытащенных сетей. Затем ели копченую сельдь. Засушенная или засоленная треска пользовалась не меньшим спросом. Мясо ели реже. Люди со скромным достатком позволяли себе такую роскошь не более одного раза в неделю, за исключением ноября, во время праздника мясников, который будет описан позднее. Мясо редко употребляли свежим, довольствуясь солониной или копчёностями. Птицы и дичь оставались пищей и крестьянина, и помещика. Природа Голландии была скупа на питьевую воду. Приходилось ставить цистерны, рыть колодцы и, отчаявшись, ходить с ведёрком к каналу. Поэтому воды пили очень мало – а самые бедные использовали её для того, чтобы разбавлять молоко и пиво. Пиво считалось национальным напитком. Даже когда среди богачей распространилась мода на вино, большинство населения не могло представить себе жизнь без пива. Его пили во время, до и после еды, дома и в тавернах. Существовало два вида пива — простое и двойное в зависимости от содержания алкоголя. Национальное потребление пива достигало грандиозных масштабов. К 1600 году только посетители пивных гарлима выпивали 250 тысяч гектолитров в год. Большинству городов, несмотря на трудолюбие собственных пивоваров, приходилось импортировать пиво из Англии и немецких княжеств. Аптекарям принадлежало монопольное право торговать тортами всех видов – фруктовыми, с сыром, рыбой, мясом, вином и марципаном. Пирожники, образовывавшие собственную гильдию отдельно от корпораций булочников и кондитеров, продавали пирожки и выпечку. Нидерландцы, а голландцы в особенности, обожали пироги. Патока приготовлялась дома, и без неё праздничный стол был немыслим. Согласно традиционному рецепту, на одни сутки замачивали миндаль, затем из орехов отжимали сок и добавляли к нему равное количество сахара, затем всё перемешивали и растирали, подливая розовой водой. После чего смесь варили на огне, добавляя розовой воды с сахаром.